Эпилог. Тася. Самолёт приземлился в аэропорту около полудня. И только когда я ступила на землю, почувствовала себя немного лучше. Это был второй перелёт за месяц. Около трёх недель назад мы вернулись из Лос-Анджелеса, где Саша занимался одним из проектов. А я тем временем рисовала... И посещала онлайн-курсы по дизайну интерьера. Приезд в Москву был запланирован давно, но всё как-то не получалось. А тут подходили новогодние праздники, и у Наташи неделю назад случились преждевременные роды. Мы с Сашей решили приехать раньше. Я очень соскучилась по маме и Лизе и мечтала их увидеть – Много причин, в общем, набралось. «Воды?» – спросил Саша, заметив мою бледность и настороженное поведение. Полёты явно были не мое. Я нервничала перед ними и, как оказалось, сильно боялась летать. Но, кажется, в этот раз, помимо страха, прибавилось кое-что еще. У меня уже несколько дней была задержка. И я всё откладывала сделать тест. Глупо. Казалось бы, ну что страшного? А я боялась. Да, я слабо улыбнулась. Разговоров о переезде в Москву никто из нас не заводил. Но меня и так всё полностью устраивало. Какая разница, где жить? Для меня главное, чтобы Саша находился рядом. Сделав несколько глотков воды, я вернула ему бутылочку. Он взял наши сумки, и мы направились к такси. Мы специально не стали сообщать маме и Кариму, что прилетаем раньше срока, чтобы они все втроём не ехали в аэропорт по заснеженной Москве. Решили, заедем к ним вечером или завтра утром и сделаем им сюрприз. А я, возможно, тоже устрою Саше внеплановый презент. Но для начала мне самой необходимо было убедиться в своих предположениях. «Думаешь, идея с шарами на выписку Наташи точно хорошая?» «На улице вон какой мороз!» – спросил Саша, пока мы добирались до его квартиры на такси. Неделю назад Наташа родила мальчика. И впервые за полгода... Брат и сестра поговорили. Я обид на Наташу больше не держала. У меня была куча всяких увлечений, интересная работа и любимый человек. Здоровая сестра и влюблённая мама. Всё необходимое для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Я не знаю, я пожала плечами. Прочитала на одном форуме и о морозе за окном не подумала. «Хорошо, закажем», – согласился Саша. «Узнаю пока насчёт брони машины и съезжу в одно место». Такси остановилось возле дома. «Мы договорились, что пока я немного отдохну с дороги и закажу что-нибудь перекусить, Саша займётся своими делами. Хотя какие могли быть у него дела?» когда нас не было полгода в России. Но расспрашивать его я об этом не стала. Саша помог занести вещи в квартиру и уехал. Я позвонила в доставку еды и заказала нам ужин. Нашла в интернете онлайн-аптеку, оформила покупку нескольких тестов на беременность и уставилась перед собой невидящим взглядом, думая о том, что, в общем-то... Беременности было взяться практически неоткуда. Мы предохранялись почти всегда. И тему о беременности давно не поднимали. Да и с таким ритмом жизни, какой сложился у нас обоих, это было как-то уж совсем нелогично – заводить детей. Почти каждый месяц Саша куда-то срывался и уезжал. Иногда я ездила с ним, когда позволял рабочий график. У меня в Австрии заказов осталось очень много, плюс обучение. Но если вдруг тест покажет две полоски, я буду очень рада. Оба курьера из аптеки и из ресторана появились практически одновременно. И, как и планировала, я сразу же направилась в туалет. Как только закрыла дверь за мужчинами, одетыми в форму своих магазинов. Дрожащими руками выполнила все манипуляции с тестом строго по инструкции. Всё однажды бывает впервые. Я впервые проводила тест на беременность. И он с первого раза показал две яркие и жирные полоски, которые означали «Господи, мы станем родителями!» «Просто невероятно!» «У меня подкосились ноги от такой новости!» И я присела на край ванны, сжимая заполосатившийся тест в дрожащих руках. Как Саша отнесётся к этой новости? В прошлый раз он сильно переживал из-за выкидыша. Вдруг ему не нужны были сейчас никакие дети. Я совершенно не чувствовала в себе никаких изменений, кроме слабости. «Это потому что срок небольшой», – успокоила я себя. Спрятав все коробочки и подтверждение своего счастья в шкафчик, я прошла на кухню и выпила воды. В горле пересохло, а руки всё ещё дрожали. Я, наверное, уже очень сильно мечтала об этом ребёнке и так же сильно боялась его снова потерять. Снег валил огромными хлопьями, я сидела на кухне у окна и заворожённо наблюдала эту картину. Держала в руках кружку с чаем и зачем-то вспоминала в эту минуту о нашей первой встрече с Сашей и всех противоречивых чувствах, которые испытывала в ту ночь. Но, кажется, я уже тогда была без ума от него, а узнав поближе, поняла, что полюбила этого человека, а все испытания, что выпали на нашу долю, наверное… Благодаря им я ценила то, что имела, только сильнее. Когда на улице окончательно стемнело, послышался звук открываемой двери. И я, соскочив с барного стула, направилась в прихожую. Саша уже разулся и вешал куртку в шкаф. Я прислонилась плечом к дверному косяку и смотрела в его светящееся лицо сколько жили вместе, а я все так же ощущала себя бесконечно счастливой, когда видела его радостный взгляд. «Ты так улыбаешься? Что ты хочешь мне предложить? Признавайся». Он подошел и притянул меня к себе, заглядывая мне в глаза. Я закусила губу и поняла – что не стану дожидаться никакой новогодней ночи или другого подходящего случая, чтобы рассказать ему о беременности. Вот он, наш момент. И пока меня изнутри раздирало от всех эмоций, я тихо прошептала. «Кажется, я беременна». Саша на мгновение замер. Его лицо сделалось серьезным. Он смотрел на меня внимательным взглядом. Опустил глаза вниз и коснулся рукой живота. «Ты...» Сделала тест пару часов назад. «И нахожусь сейчас в полном смятении. Решила сразу тебе всё рассказать». Саша напряжённо выдохнул, и лёгкая улыбка коснулась губ. «Идём». Он увлёк меня за собой в кухню. Выключил свет и подвёл к окну, которое выходило во двор. Отдёрнул шторы. Я удивилась его нестандартной реакции на эту новость и подумала, что он уже замыслил от радости или огорчения прыжок из окна, как увидела яркое зарево и вспышки фейерверка. «Чуть не пропустили», – прошептал он, пока я, словно маленькая девочка, смотрела на красочный салют. «Но в честь чего?» Удивлённо перевела на него взгляд. На Сашином лице играли тени от вспышек залпов. Мои ладони сделались влажными, потому что по одному взгляду в его счастливое лицо я поняла, что Саша был рад. С моей души будто камень свалился. «Ну, кто же знал, что всё совпадёт?» Радостно протянул он и обнял меня. Сама судьба расставила для нас ловушки. Прижался к моим губам и погладил по волосам, а затем отклонился от меня и достал из кармана джинсов маленькую синюю коробочку. Зато я теперь могу ни грамма не переживать за твой ответ. Ведь так? Достал кольцо, поставив коробочку на подоконник. Взял мою руку и надел аккуратное и красивое кольцо на безымянный палец. Я смотрела на переливающиеся камни изящного золотистого ободка на своем пальце, пока сердце набатом стучало в груди, в унисон залпом салюта, словно они соревновались, кто окажется громче. Я, как и ты, решил не ждать удобного момента, Но случай снова вмешался в наши планы и всё расставил по своим местам. Я подняла глаза и снова увидела его улыбку. «Саша!» Эмоции захлестнули меня, и в глазах собралась влага. «Этот мужчина столько всего сделал для меня, но самое ценное – был всегда рядом и ещё ни разу не дал мне усомниться в себе». И в том, что он искренний и настоящий. Тссс. Он приложил палец к моим губам. Однажды я уже оценил твои чувства и незаслуженно поставил им клеймо как продажной любви. Но я ошибся. Это чувство не имеет никакой цены, статуса и вообще не поддается каким-либо измерениям. Я давно понял, ещё перед нашим отлётом из Москвы, что вернусь сюда, туда, где всё когда-то началось, чтобы поставить в нашей истории огромную и размашистую роспись в свидетельстве о браке и двигаться дальше. Сердце, словно пойманное в ловушку бабочка, трепыхалось внутри и искало выхода наружу. Я обвела руками шею Саши и поцеловала его. Я бы говорила ему каждое утро «да» и признавалась в своих чувствах, но все слова не имели значения. И не уверена, что у меня получилось бы выразить как-то иначе все, что я к нему чувствовала, потому что это и была любовь. Бескорыстная, трепетная, самоотверженная – и безграничная.